Глава 26. Что придумал Тарквемада? Все вышеизложенные события, начиная с первого опыта Инквизиции в Севилье, происходили на фоне войны с Гранадой. Войны эти велись и раньше, несчетное количество раз, но ничего по большому счету не меняли, а вот теперь решено было вести войну до полной победы, до покорения Гранады. Международная ситуация была, безусловно, благоприятной. Кроме того, положение Гранады еще ухудшили кровавые раздоры в семье Миров, которые Фердинанд умело поддерживал. Так что арабы истощили свои силы в междуусобной войне. Но в конце концов они поняли, куда идет дело, и начали отчаянно сопротивляться, объявили священную войну. Надо отдать должное Фердинанду Пятому. Он создал отличное по тому времени войско в частности, хорошую артиллерию и военно-инженерную службу. Надо отдать должное королю и в другом отношении. Он проявил в боях бесспорную личную храбрость. Это чрезвычайно поднимало боевой дух солдат. Несмотря на все это, война была очень трудной. Отдадим должное и Изабелле. Она не допускала мысли, что можно остановиться на полпути, удовлетвориться частным успехом. С маврами должно быть покончено. Когда усилились денежные трудности, она не колеблясь сократила свои личные расходы и заложила свои личные драгоценности. И это было вовсе не демонстрацией. Наоборот, это старались не афишировать, чтобы не показать, как велики трудности. Королева и ее придворные дамы часто выезжали в действующую армию. Это тоже поднимало дух войск. А она и ее фрейлины ухаживали за ранеными и больными. Дело это в то время было достаточно опасным. Инфекции были страшнее оружия. Надо отдать должное и торквемате. Он не только добывал деньги, конфискуя имущество еретиков, но и прекращал строительство церквей и монастырей и слал сэкономленные деньги королю для войны. Словом, все для фронта, все для победы христианства. Чем дальше, тем больше чувствовала страна военные трудности. И чтобы заглушить ропот, Все громче звучали проповеди священной войны. Давно уже не знала Испания такого религиозного накала. Меж тем христианское войско подступило к Гранаде. Около Гранады испанцы построили военный городок, который король хотел назвать по имени Жены. Но Изабелла отказалась, и его назвали Санта-Фе, Святая Вера. Испанцы любят вспоминать один инцидент из той осады, по-видимому, правдивый. Я приведу его тут кратко, без упоминания имен, для иллюстрации религиозных чувств сражающихся. Началось с того, что испанский рыцарь с 15 товарищами пробрался в осажденную гранаду и прибил к воротам главной мечети дощечку с текстом христианской молитвы «Аве Мария». Мусульмане были взбешены, и лучший арабский воин на завтра выехал из ворот, привязав эту дощечку, хвосту своего коня. Но его вызов принял христианский рыцарь, не из тех, что пробирался в гранаду. В поединке араб был убит, а дощечки, торжествующие христиане, воздали должной почести. Эту историю испанцы рассказывают по сей день с не меньшим удовольствием, чем баллады о Сиде. Однако старой горькой истиной было то, что когда закипают религиозные чувства, евреям очень плохо приходится. В разгар войны в 1490 году Торквимада нанес удар, знал, когда надо действовать. Было объявлено, что в городке Лугуардия группа маранов и публичных евреев, тех и других по шесть человек, во-первых, украла гостью, а во-вторых, похитила и убила христианское дитя, дабы добыть его свежее сердце. А нужно им это было вовсе не для мацы, а для колдовства. Они хотели истребить колдовством всех христиан Испании и сделать ее иудейской страной. Видимо, и против мусульмана ничего не имели, ибо пытались подключить к делу мусульманского колдуна. Эта деталь особенно хороша была на фоне священной войны с маврами. Оцените, читатель, если бы кровь нужна была бы для мацы, то кончилось бы все рутинно, и было бы доказано, что кровь евреев в мацу не кладут, ибо этим уже занимались без конца, притом на самом высоком уровне. А вот эти колдовские процессы в то время были очень даже в моде. Поэтому обвинению жгли тогда людей по всей Западной Европе. Вот и объединили иудаизм с чародейством. Признание не выбивать умели. Всех обвиняемых сожгли. Мертвое дитя объявили святым, и, конечно, оно быстро начало творить чудеса тело так и не было найдено, предполагали, что дитя вознеслось на небо. Правда, все это вызвало скепсис в Риме. Папский престол усомнился в правдоподобности этой истории, и святое дитя из Лагуардии так святым по сей день и не признали. Но Рим был далеко и протестовал вяло. А цели своей Тарквемада достиг. Страна, напрягавшая в борьбе все силы, находившаяся в состоянии религиозного возбуждения, была потрясена коварством иудеев, явным и тайным. Правда, немедленных действий не последовало, шла война. Евреи платили налоги, были армейскими поставщиками, пока что даже беспорядки пресекались. Но семена были брошены. Особенно упорно повторяли, что иудеи явные и мараны действовали заодно. Запомните это.